Гонород сбежал по лестнице в холл и закричал «Тайни, проклятый дурак, прекрати! Оставь этого дьявола в покое!» «Я не дьявол!» — запротестовал Скрач. «Дьявол — совсем другой демон, вполне развившийся бес. Меня назвали Скрачем для смеха. Те, кто поймал меня, катались по полу от хохота, когда называли меня так. Я до сих пор не понял, почему их так смешило это». Правда, они называли меня «Юнг-Скрач», чтобы отличить от «Олд-Скрача». Примечание. «Скрач» — царапина, закорючка, небрежная подпись. «Олд-Скрач» — дьявол, сатана. Но потом я стал просто «Скрач» и таким остался. Я не в восторге от этого имени но привык к нему за те годы, что вынужден был жить здесь. Конрад схватил Тайни за ошейник и поставил пса на ноги, выговаривая ему. — Стыдись! Он тут, бедняга, прикован к камню, а ты бегаешь на свободе. Постыдился бы лаять. Тайни повилял хвостом, но пристыженным не выглядел. Подошел Дункан. — Он не укусил тебя, с тобой все в порядке. «Даже не пытался», — ответил демон. «Он просто разыгрывал какую-то собачью шутку. По-своему играл со мной. Я на него не в обиде за это». «Ты великодушен». «Спасибо, сэр. Очень благородно с вашей стороны сказать так». «Так значит, ты демон из настоящего ада? Как же ты попал сюда?» Это долгая, печальная история. Как-нибудь, когда у вас будет время, я расскажу вам ее полностью. Я был учеником демона. Понимаете, назначен в передние адских районов учиться своему ремеслу. Но, боюсь, делал это весьма плохо. Я, так сказать, неудачник. Никогда ничего не делал по-настоящему правильно. Видимо, я так и не вник в суть работы, поэтому всегда был в немилости и меня вечно ругали за недостаток инициативы. «Видимо, ты не создан для роли демона». «Вполне возможно. Но стать демоном было выгодно, открылись бы богатые перспективы. Могу вас заверить, я всегда старался быть мужественным». «Так что же случилось?» «Я убежал, потому что не мог больше терпеть». Взял и сразу отрезал, и не думаю, чтобы они стали утруждать себя моими поисками. Здесь с тобой хорошо обращаются, если не считать цепи. Если не считать цепи, я бы сказал «да». Во всяком случае, здесь мне несколько лучше, чем человеку, попавшему в ад. Кутберт лежал в постели на высоко поднятых подушках в красном колпаке и ночной сорочке с кружевными манжетами и воротничком. Он был очень худ, глаза под белыми кустистыми бровями ввалились, очень худое лицо было туго обтянуто сухой кожей, крючковатый нос походил на клюв, щелки рта прятались между носом и загнутым вверх подбородком, Тощие плечи поднимались узловатыми костями, Живот под простынями был такой впалый, Что вырисовывались тазовые кости. Он улыбнулся Донкану и скрипучим голосом сказал, — Так, Диана говорила, что ты расколотил их вдрызг. — Правильно, это единственный язык, который они понимают. — Не я один, со своим отрядом. — Позднее вы увидите и других. У них очень пестрая группа, — сказала Диана колдуну и повернулась к Дункану. — Вы не обижайтесь что я назвала вас пестрой группой? — Полагаю, что моих спутников вы можете так назвать, — ответил он не слишком любезно. — Ты говорила мне о них, — сказал кудберт Диане, — «Собака, лошадь и ослик. Я хотел бы увидеть и их тоже». «Собаку можно, но не лошадь». «Я хочу видеть всю компанию», — настаивал кудберт «Я хочу посмотреть на этот маленький отряд, который переломал кости». Этим злы дням, ей-богу, приятно узнать, что есть еще в стране такие люди, которые не бегут от зла с визгом, а сражаются и побеждают.